Ник. Пока автомобиль медленно катил по асфальту, небо очистилось, и от дождя не осталось и следа. Над головой снова светило солнце, будто вся серость этого места осталась далеко позади, возле лагеря. Когда Яна вновь свернула на обочину, чтобы объехать очередную яму, телефон Ника мигнул новым сообщением. Никита на мгновение прервался от своих мыслей, увидев в уведомлении имя жены. «А у меня тут новое панно родилось». Светилось под фото свеженького макраме розового цвета. Как будто в комнату для маленькой девочки. «Не знаю, почему именно такое как-то само получилось. Хочу себе оставить. Как тебе?» «Здорово», — ответил Никита и невольно улыбнулся. «Но у нас в спальне уже и места нет вешать. Может, продашь? Такую красоту точно купят». Отправил он следом. «Не, оставлю. Повесим над детской кроваткой когда-нибудь». Высветилось следом, от чего Никиту пробрал холодок. «Повесишь». Пронеслось в голове. «Повесишь, милая, но уже без меня». «Отличная идея!» Набрал Никита на экране и нажал кнопку «Отправить». Ника разрывала на части от мысли о том, что он хотел сделать. С одной стороны, это решило бы кучу проблем разом, с другой — все могло пойти наперекосяк. Он уже спас Яну однажды, сделал доброе дело, получив в итоге новую реальность, в которой все сложилось не так уж и радужно. Что, если его жертва будет напрасной? Что, если это запустит новые процессы во Вселенной, необратимые и ужасные? Что, если вообще не стоит вмешиваться в Божий замысел и что-либо менять? Возможно, умереть надо не ему, а... Вот и приехали. Голос сестры резко вырвал из забытия. Никита дернулся и взглянул на Яну. Она бросила взгляд на все еще разблокированный телефон и улыбнулась. «Леся уникальная». Яна кивнула на присланное ей фото. «Такую, как она, надо беречь». Никита кивнул и натянул улыбку. Полярные мысли снова завертелись водоворотом, словно мозг пытался найти решение, единственно верное, которое было очень близко но никак не давала себя поймать. Казалось, еще чуть-чуть, и Ник дотянется, схватит самую правильную мысль и вцепится в нее с такой силой, чтобы никогда больше не отпускать, чтобы на этот раз сделать все правильно. «Пойдем?» — спросила Яна уставшим голосом. Снова кивок. «Молчаливый, многозначительный». Ник на автомате вышел из машины и зашагал вслед за сестрой, пока не уткнулся в гранитную черную стену. Памятник братской могилы. Именно так ощущался этот монумент, хотя все эти люди похоронены в разных местах. Но все они сделали свой последний вздох именно тут, посреди трассы Е-22. Яна подошла к подножию памятника и аккуратно положила одуванчики, которые ранее заботливо распаковала в машине. Затем отошла на несколько шагов и стала вглядываться в список погибших. Никита тоже начал скользить взглядом по именам, каждая из которых было ему точно знакомым, словно он не раз видел эти надписи прежде как будто они успели отпечататься на его сетчатке за все эти годы новой реальности. Заметив на памятнике высеченные цифры 08072000, Никита задумался. Воспоминания этой реальности говорили о том, что день смерти мамы считался 7 июля, тогда как день рождения Яны они отмечали 8. -го. Но воспоминания прошлой жизни — Точно свидетельствовали о том, что день рождения Яны седьмого, а авария случилась уже на рассвете 8 -го июля. Голову как будто схватило тисками, и Никита невольно надавил указательными пальцами на виски. Хаос из воспоминаний снова норовил свести его с ума. «Ты как?» В очередной раз за эту поездку спросила Яна. «Эти даты...» Никита шумно выдохнул и кивнул на мемориал. «Перепутаны. То ли в реальности, то ли у меня в голове. Сегодня седьмое». Никита повернулся к сестре. «Твой день рождения. Но ты считаешь его днем маминой смерти. Ведь по факту...» «Все наоборот, да?» Яна рассказала историю с датами, несколько раз подчеркнула важность для нее именно такой последовательности. Ник одновременно понимал и не понимал сестру, поддерживал и нет, хотел поспорить, но соглашался. В конечном счете, какая теперь разница? Все самое плохое произошло 7 июля», — продолжала Яна. Петля, пожар, моя смерть, и как итог, смерть мамы. Женщина сглотнула. Восьмого колесо Сансары наконец-то сделало новый виток, и жизнь для меня началась снова. Я вновь родилась 8 июля, а 7-го привыкла прощаться с мамой, с прошлой жизнью, с воспоминаниями об этом злополучном лагере. Никита кивнул. Он принимал все, что ему говорили, порой ощущая себя китайским болванщиком, который совсем соглашается. Парень подошел ближе и дотронулся до холодной стены, проводя пальцами по родной фамилии. «Новикова Маргарита Викторовна. Три слова, высеченные в списке с еще шестнадцатью незнакомыми людьми». Их мать находилась здесь среди тех, кого она никогда не знала. Среди тех, с кем она, возможно, познакомилась посмертно, где-то по ту сторону пространства. В лесу послышалось движение. Ник и Яна одновременно повернулись туда, откуда послышался хруст. Чуть поодаль от них стоял мужчина в полицейской форме. Средних лет упитанного телосложения, с темными сальными волосами, выбивающимися из-под фуражки. Он стоял под высокой сосной и смотрел на мемориал. В его руке виднелась самокрутка. Мужчина делал затяжки одну за одной, после чего бросил бычок на землю и растоптал его носком берца, а затем направился к памятнику. В этот момент ветер поднял вверх упавшие листья а по небу разнеслись раскаты грома. «Наконец-то вы приехали!» Пробубнил мужчина хриплым голосом, подходя почти вплотную к Яне. Девушка машинально отстранилась и практически прилипла к брату. «Я уж думал, что больше вас не увижу!»